Маркус упорно тренировался. Дарио уехал, разрешив Морлоу делать с Мелони всё, что он только пожелает, хоть держать её на привязи возле кровати. Морлоу подобная идея пришлась по душе. Так Мелони стала жить в его комнате. За время, проведённое вместе, Маркус сильно прикипел к этой заносчивой девушке. Да, она не была ангелом, но и назвать её ужасным человеком он не мог. Просто ей не посчастливилось выбрать неверный путь, который в итоге привел сюда. Как знать, возможно, при других обстоятельствах такая, как Мелани, могла бы быть его сестрой или подругой. В последние дни Морлоу все больше испытывал теплые чувства к этой озорной девчонке, со светлыми волосами и милым лицом. Пока Деклейн отсутствовал на вилле, Маркус и Мелани дышали спокойно. Целыми днями они занимались физическими нагрузками. Мелони тоже решила привести своё тело в хорошую форму, а после обдумывали различные планы побега. Спустя несколько дней Морлоу смог дойти до конца комнаты без поддержки Мелони. Он так радовался этому малому достижению, что едва не заплакал. Отвернувшись, мужчина быстро вытер слёзы счастья, пока их не увидела его новая соседка. Дальше больше. С каждым новым днём Маркус чувствовал себя сильнее и увереннее. Мелани стала той, кто смогла собрать разбитые осколки вазы в виде Маркуса Морлоу и постепенно склеить их разрозненные части. За это он был ей безмерно благодарен. Скорее Маркус смог ходить без поддержки, наконец-то ощутив себя полноценным человеком. Чарли приносил самые различные деликатесы, от которых Маркус и Мелани начали набирать вес. Морлоу, после 10 лет комы. Мелони от недостатка нормальной пищи в камере подземелья. Как думаешь, у нас получится? Мелони разбирала кровать, готовясь ко сну. В одной ночнушке девушка выглядела светлым пятном на чёрной картине реальности, в которой оказался Маркус. Обязательно, ответил Морлоу, как обычно, собираясь устроиться спать на полу. Мы должны, иначе всё зря. Мне страшно, Маркус. Мелони легла в постель, накрывшись одеялом. Не переживай, всё получится. Мы справимся с этим ублюдком. Морлоу уже хотел лечь в свою импровизированную койку, как Мелони позвала его к себе. Ложись на кровать, она постучала ладонью по покрывалу. Не нужно спать на полу. Места хватит обоим. Ты уверена? отодвинув край одеяла со стороны Маркуса, Мелони ответила. Более чем. Я не хочу, чтобы тебя продуло на полу. Ты нужен мне сильным и здоровым. Заглянув в приветливое лицо девушки, Морлоу принял приглашение. Он медленно лёг на кровать, словно боялся нарушить порядок, который был важен для Мелони. Вытянув ноги, он прикрылся одеялом, чувствуя, как сильно застучало его сердце. Мелони приблизилась, положила голову ему на плечо, приобняла. Впервые после того, как он вышел из комы, Маркус ощутил настоящее тепло и заботу от другого человека. Почувствовал себя нужным, тем, кто не одинок. Узнице Деклейна удалось разжечь огонь в его сердце. Теперь он твердо решил, что бы дальше с ним не произошло, он не позволит никому и ничему причинить Мелани вред. И плевать, если для этого потребуется отдать свою жизнь.